Глава четвертая. Появляется инспектор Френч. На следующий день после судебного разбирательства дела Рональда Акерли, рано утром суперинтендант Роуди и инспектор Доу из полиции Ретчера сидели в кабинете инспектора Доу в городском полицейском участке. Трудно было найти в городке лиц, более известных, чем эти двое. Роуди был крупный, крепко сложен, с властным выражением лица и грубоватыми манерами. Доу, напротив, был худощавый и нервный, вид у него был слегка болезненный. Роуди обычно достигал своего, идя напролом, невзирая ни на какие препятствия. А Доу шел к разгадке путем умозаключений. Оба были отличные ребята и с уважением относились друг к другу. Начальство их очень ценило. Они не обсуждали случившееся. Дело их ничуть не заинтересовало. Достаточно было и того, что сержант Харт потерял целый день, занимаясь этим делом. А следует заметить, что полиция Ретчера и без того работала в эти дни с перегрузкой. Сразу три серьезных преступления – Убийство и два ограбления были совершены за последнее время в этом мирном местечке, и этого было явно многовато для немногочисленного следственного персонала. Сейчас как раз решался вопрос об обращении в скотланд ярд с просьбой прислать кого-нибудь в помощь местной полиции, чтобы заняться делом об убийстве. Вот над чем раздумывали Роуди и Доу. Они составляли рапорт для своего шефа, в котором приводились доводы за и против обращения в Лондон. Доу был против этого. Роуди в целом склонялся за обращение, и им необходимо было достигнуть единодушия. «Если мы свалим на них дело Фарджин», — сказал Доу, — «мы вполне справимся с остальными. Вот как нужно поступить». «Уже неделю этим делом занимается немало людей», — ответил Роуди. «А мы еще ничуть не продвинулись. Если мы переключим их на ограбление, то, скорее всего, раскроем их. Боюсь, Доу, если мы не справимся с этим завтра-послезавтра, то придется просить о помощи». Ответ Доу был прерван стуком в дверь, и показалась голова констебля. «Сэр пришел патрульный пограничной службы Уиллмотт со станции в Уитнесе. Он хотел видеть вас по делу о смерти мистера Рональда Акерли». Роуди с Доу переглянулись. «Бог мой!» — промолвил Доу. «Новые неприятности на нашу голову. Давай его сюда, Брейт Уэйт». был представительный мужчина в летах, интеллигентного вида, сохранивший выправку моряка британских военно-морских сил. Он поздоровался с офицерами и сел на стул, предложенный ему Роуди. «Но Уилмот», — произнес Роуди, который его хорошо знал, — «что там стряслось? Что-то связанное с делом Акерли?» «Простите за беспокойство, джентльмены», — сказал патрульный. «Я, право, не знаю, важно ли то, что я видел». «Но я подумал, если здесь что-то есть, почему бы не рассказать об этом? «А если это все пустяки, то мои слова никому не повредят». «Истинная правда», — сухо заметил Роуди. «Я полностью с вами согласен, и инспектор тоже. «Что ж, мы готовы выслушать самое худшее». Уилмат явно произнес свою тираду, чтобы чуть-чуть приободриться. «Я просто кое-что заметил», — объяснил он. «После обеда в понедельник, в тот день, когда погиб мистер Акерли, я нес службу на берегу. Я вышел из Уитнеса примерно в половине пятого и отправился к Ретчерчу. До мыса Дауни я шел поверху, по гребню горной гряды. Там нет никакой тропы. Потом спустился на шоссе, огибающее мыс, и пошел в речерч. Я прошел примерно половину пути, огибаемый с Дауни, когда заметил огни парохода, идущего в сторону канала. Я остановился, чтобы поглядеть на него. Ничего особенного я не увидел и повернулся, чтобы идти дальше. И перед этим бросил взгляд назад на дорогу в Уитнес. Так, на всякий случай, как вы понимаете. «Понимаю», — терпеливо поддержал его Роуди, — когда патрульный сделал паузу. Поглядев назад, я увидел мужчину. Он появился, перебравшись через невысокое ограждение шоссе со стороны моря. Как вы знаете, сэр, в этом месте шоссе приподнято примерно футов на 80 над железной дорогой. И если этот человек не поднялся от железной дороги, то я уж не знаю, откуда тогда он мог взяться. Он остановился и внимательно поглядел по сторонам. «Не думаю, что меня он увидел. Я как раз зашел за Терновый куст. Там только один такой растет на обочине, обращенный к морю». Затем он перемахнул через насыпную ограду на другой стороне дороги и побежал к зарослям кустарника. «Знаете, сэр, там есть плоский участок перед тем, как дорога начинает круто извиваться, идя на подъем». Он как раз был на этом участке шоссе. Я хорошо знаю его. Продолжайте. Я не очень-то и удивился, увидев, как он спешит, несясь по дороге, словно за ним гонятся. Но он явно старался двигаться так, чтобы его не заметили. Вы меня понимаете, да? Роуди от нетерпения застучал ногой по полу, но сдержал себя и спокойно ответил. «Да, конечно». Мне некуда было спешить, и я подумал, пойду-ка посмотрю, что там такое. А этот тип мигом достал из кустов велосипед, обычный такой дорожный, сел на него и покатил в сторону Уитнеса, что было сил, крутя педали. «Это все?» «Все», — ответил патрульный. Уж очень он торопился, а велосипед заранее припрятал. Это и показалось мне подозрительным. «Впрочем, может быть, за этим ничего и не стоит». Роуди нетерпеливо дернулся. «Я не совсем вас понял», — сказал он. «Как все это связано с делом Акерли?» «Да я и не говорю, что здесь есть связь», — раздраженно произнес Уилмот. «Но мне это показалось подозрительным из-за времени». «Времени?» «Да, сэр, было как раз четверть шестого». Воцарилось молчание. Затем Уиллмонт добавил. «Конечно, сэр, вы понимаете, что в тот момент я ничего такого не подумал, кроме того, что рассказал вам. Все это слегка настораживало. Но когда я прочел во вчерашней вечерней газете о разбирательстве дела, я подумал, уж не кроется ли за этим что-то. Юноша должен был подойти к мысу Дауни как раз в десять минут шестого». «Что, если именно в это время его убили? Ведь поезд проходил лишь в 5.55, и никто не мог объяснить, что Акерли делал от пятидесяти до пятипятидесяти минут». Роуди изумленно возрился на него. «Что я слышу?» — сказал он. «Вы считаете, что Акерли убили?» Патрульный покачал головой. «Нет, сэр, я ничего не считаю». «Но я подумал, что лучше рассказать вам о том, что я видел. Если вы решите, что за этим ничего не стоит, что ж значит все в порядке?» Роуди, нахмурившись, переглянулся с Доу. «Вы точно уверены во времени?» Я посмотрел на часы. Я подумал, что-то здесь нечисто, и решил, что не помешает точно засечь время. Вновь в комнате повисло молчание. Затем Роуди нажал кнопку звонка. «Харт здесь?» — спросил он у вошедшего констебля. «Если нет, пошлите за ним». Тотчас появился сержант Харт. «Садитесь, Харт. Это патрульный береговой охраны Уилмонт. Он рассказал нам о том, что видел на мысе Дауни в тот вечер, когда погиб Акерли. Он говорит...» И Роуди кратко изложил суть рассказа, закончив так. «Что вы думаете по этому поводу? Здесь что-то есть?» Харт не торопился с ответом. Он был очень взволнован и глубоко задумался. Наконец, помявшись, он сказал, что не знает. «Значит, вы думаете, что тут что-то может скрываться, а?» Подковырнул его Роуди. «Почему?» «Из-за этого промедления в полчаса, сэр», — ответил нерешительно Харт. «Об этом говорили во время слушания дела. Ну и, конечно, он вновь запнулся. На голове был след от удара, который предположительно вызван падением и ударом о рельс». Роуди нервно дернулся. «Господи боже, старина! Теперь ты начинаешь выстраивать версию об убийстве». Хотя сам же на разбирательстве дела сказал, что это несчастный случай. Он нахмурился, затем продолжил. «Вот что. Отправляйся сейчас же с Уилмотом. Осмотри то место, откуда поднялся тот мужчина. Проверь, не находится ли оно над тем местом, где нашли тело. И еще раз подробно расспроси обо всем уилмата Затем возвращайся и доложи». Он взглянул на инспектора. «Это максимум того, что мы можем предпринять, Доу». Доу согласно кивнул. А когда сержант с Уилмотом ушли, он добавил. «Это последняя капля. Если дело Акерли придется вернуть на доследование, тут-то нам и крышка. Придется обращаться в ярд». Роуди уныло кивнул. «Знаешь», — сказал он, — «Хотя я и не придал этому большого значения, но мне подумалось, что опытный железнодорожник не мог так запросто погибнуть. Это какая-то сверхъестественная беспечность. Ведь там всего одна колея других поездов, которые принудили бы его поспешно сойти с полотна, не было. Никаких отвлекающих внимания шумов. Я этого не понимаю. Боюсь, если Харт не сможет сам разобраться». Придется нам с тобой заняться и этим тоже. Тогда нам просто необходим человек из Ярда. — Ну что ж, затребуем сотрудника из Ярда, — повторил Роуди. — Да, пожалуй, так и сделаем. И все же дождемся возвращения Харта. Они занялись другими делами, пока через пару часов не вернулся Харт. — Похоже, дело дрянь, — сказал сержант. «Этот тип поднялся как раз оттуда, где нашли тело Акерли. Я осмотрел участок склона между шоссе и железнодорожной линией. Вы же знаете, там довольно круто. Над железной дорогой выемка высотой в 40 футов, затем крутой, почти отвесный склон. Там остались следы, свидетельствующие, что кто-то недавно забирался наверх. Следы неотчетливые, они вряд ли будут нам полезны». Я порыскал в кустах с другой стороны дороги и нашел след велосипедной шины, отпечатавшейся между двумя молодыми деревцами березок, которые образуют подобие стояка для велосипеда. Но этот отпечаток тоже был неотчетливый, больше там ничего не было. Роуди присвистнул. — Ты что-нибудь знаешь о молодом Акерле? У него были враги. — Насколько я слышал, нет, сэр. «Но вы же знаете, мы не выясняли этот вопрос». Роуди кивнул. «Отлично, Харт. Надо бы это выяснить. Я поговорю с главным констеблем. А ты подключись к делу Фарджин».